Лекция 18. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья. Князь Андрей Боголюбский и его отношения к Киевской Руси. Попытка превратить патриархальную власть великого князя в государственную. Образ действия Андрея в Ростовской земле. Его отношения к ближайшим родичам, к старшим городам и старшей дружине. Княжеская и социальная усобица в ростовской земле по смерти князя Андрея. Суждение Владимирского летописца об этой усобице. Преобладание Верхневолжской Руси над Днепровской при Всеволоде Третьем. Действие политических успехов князей Андрея и всеволда на настроение суздальского общества. Перечень изученных фактов. Обращаясь к изучению политических следствий русской колонизации Верхнего Поволжья, будем постоянно помнить, что мы изучаем самые ранние и глубокие основы государственного порядка, которые предстанет перед нами в следующем периоде. Я теперь же укажу эти основы, чтобы вам удобнее было следить за тем, как они вырабатывались и закладывались в подготавливавшийся новый порядок. Во-первых, Государственный центр Верхнего Поволжья, долго блуждавший между Ростовом, Суздалем, Владимиром и Тверью, наконец утверждается на реке Москве. Потом в лице московского князя получает полное выражение «новый владетельный тип», созданный усилиями многочисленных удельных князей Северной Руси. Это князь-водчинник, наследственный оседлый землевладелец, сменивший своего южного предка, князя-родича, подвижного очередного соправителя русской земли. Этот новый владетельный тип и стал коренным и самым деятельным элементом в составе власти московского государя. Переходим к обзору фактов, в которых медленно и постепенно проявлялись обе основы и новый политический тип, а потом и новый государственный центр.